На лбу ямагата ещё долго после войны будет красоваться зеленоватый осенний след штемпеля, запечатлённого ударом приклада. Когда лейтенант пришёл в чувство, стрельба на окраине Петропавловска уже затихла. Возле окон канцелярии рядком укладывали убитых. Сколько их там?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 А он, словно зверь, знает каждую нору. Но тут заявился Ниякин и сказал, что из Палатова следует искать в бухте Раковой, среди прокаженных. Я-то уж знаю. Он там у одной камчадалки пригрелся, у Наташки Ижевой. Девка косая, но сама будто ее... Из масла с мёдом в шарик скатали. В городе народ говорил, что доктор Трушин и засадил её в лепрозории, потому как она в полюбовнице к нему идти не пожелала. С чего бы такая гордость? О чём рассказывает Ниякин-сан? спросил Ямагата. Губницкий растолковал, что речь идёт о лепрозории. Туда нам лучше не соваться. Проказа болезнь неизлечимая и страшная. К лепрозорию даже близко нельзя подходить. На лоб Ямагата было возложено мокрое полотенце. «Воинов божественного Микада, — декларировал он, — не устрашит никакая проказа. Я пошлю в раковую отряд, и мои солдаты...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 Осень. Матвей до осени лечил из палатова травами. Его рана в плече зажила удивительно быстро. Огородник утешал траппера. Жить на Камчатке, да под пулю ни разу не угодить это брат ты многого захотел. Лежи, не рыпайся. Место здесь тихое, никто к нам не суннется. жил, как у Христа за пазухой. Камчатку рано засыпало снегом. Из палатов посадил упряжку на привязь возле общежития лепрозория. Кормить собак помогала ему Наталья, и псы, почуяв в ней будущую хозяйку, вскоре брали юкалу из женских рук. Потом из палатов совершил пробные выезды вдоль берегов океана. чтобы собаки по первопутку вспомнили свои обязанности, чтобы Потлак восстановил над ними диктаторские права. Жизнь была хороша, и ничто не предвещало беды. На одножды утром его разбудил Матвей. "Вставай. Тажис, пришёл наш остатне часочек. Что случилось? Глянь в окно." Банзайщики понаехали. Японские солдаты стояли у въезда в лепрозорий и, кажется, не решались подходить к прокажённым. Из палатов пролез головою в кухлянку, мгновенно зарядил картечью Бьюксфинд и пулями два карабина. Матвей, быстро заприги собак. Да, не дадутцы мне покусают. Песни о столом не тронут быстро. Матвей убежал и спалатов торопил Наталью. Одевайся теплее. Куда мы? Не спрашивай. Главное вываться. Он заметил, что большая часть японцев вошла во двор. Другие, утоптывая в глубокий снег, обходили лепрозорий с его задворок, где в хлеву мычали сонные коровы. Что копаешься? Да, гребень не найду.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 Японцы из отдаления наблюдали, как на крыльце лепрозория два человека протянули друг другу руки. То, что Матвей, запряг собак, а теперь вернулся к общежитию, запутало их догадки. Наташа крикнул таппер. Ты готова? Жду тебя. Донеслось в ответ. Собаки тоже ожидали хозяина.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 Из палату Flaskova подтипало вожака за ухом, заглянул в умные собачьи глаза. Голос траппера вздрагивал. Я тебя никогда не обижал, сказал он псу. А ты ни разу меня не подвёл. Что я тебе плюну 400 рублей? Ты ведь стоишь гораздо больше. Сейчас от тебя зависит вся моя жизнь. Обещай сразу набрать хороший Алёш. Если каких собак и убьют, остальные должны бежать, не останавливаясь, и мёртвые собаки пусть тащатся в лужах. На всякий случай. Прощай.